На заправке мы разделились. Там не было настоящего бара, только уголок, где стояли термосы с кофе и целая башня из бумажных стаканчиков. И табличка с ценой. Выпив кофе, посетитель должен был заплатить за него в кассе. И если бы человек вышел не заплатив, никто не обратил бы внимания. Но, наверное, здесь, на острове, это было не принято. Я походила среди полок с сувенирами, которые в последующие дни мне предстояло увидеть еще много раз. но в тот момент я смотрела на них впервые. Игрушечные тюлени, толстые свитера с традиционными скандинавскими узорами, миниатюрные шапочки викингов с рогами и тролля с лохматой матерчатой шевелюрой, сморщенной кожей и злобными лицами. На стене висела большая, слегка пожелтевшая карта Исландии. В местах, привлекающих внимание туристов, расклеили фотографии и обвели их рамочками. Гейзеры, вулканы, водопады — все с непроизносимыми названиями. На одной из фотографий я увидела айсберги в море, наверное, те, о которых говорила сотрудница турагентства. «Мы находимся здесь», — сказала Джулиана, протянув руку поверх моего плеча. «Рядом с Блюндиусом. В руках у нее были стаканчики с кофе. Она дала мне один. «Сейчас мы едем по этой дороге. Она идет вокруг всего острова». «А попасть нам надо сюда», — она показала на озеро, расположенное почти в самом центре карты, может быть, чуть севернее. «Мюватн», — прочла я. Она объяснила, как это произносится, а потом перешла к правилам словообразования в исландском языке. И я вдруг осознала всю нелепость происходящего. Стою в этом магазине, на краю земли, с женщиной, чуждой мне во всем. среди магнитиков для холодильника, изображающих вулканическое извержение, которое засыпало пеплом всю Европу. Хотя, возможно, нелепой эта ситуация была только с рациональной точки зрения, сердцем я воспринимала ее иначе. Находиться в обществе Джулианы, направляться вместе с ней в место, название которого я даже не могла правильно произнести, все это казалось мне вполне нормальным, даже интересным. Одно из первых ярких впечатлений за столько лет. «Почему вы обосновали здесь?» — спросила я. «Мы искали место, не оскверненное человеком, нетронутое. И вы его нашли?» Джулиана резко отвернулась. Теперь она стояла спиной к карте и ко мне. «Он его нашел, Да. Пошли, нам еще надо заправиться». Какое-то время мы ехали молча. Я смотрела на скопление облаков справа от себя, огромное, вздутое, как ядерный гриб, неподвижно висящее в небе. Даже облака здесь были особенные. Сколько мы ни ехали, Грип оставался на том же месте. К нему нельзя было приблизиться, его нельзя было объехать кругом, нельзя было оставить в стороне. «Это было очень хрупкое равновесие», — сказала Джулиана. «Постарайся понять. Никто из нас никогда не оказывался в подобной ситуации. Никто даже не представлял себе такого». Она говорила о Германии. «Вы бросили джип Данка возле скала», — сказала я. «Оставили там кучу фальшивых улик, чтобы сбить полицию со следа. Значит, вам было чего опасаться». «Это была простая предосторожность». «Но она вам понадобилась?» Джулиана глубоко вздохнула. Она случайно включила дворники, и они со скрипом заёрзали по сухому стеклу. На мгновение мне показалось, что она в растерянности. очень хрупкое равновесие повторила она как будто дворники смахнули все что я сказала после этого данка был не в себе гипотетически он всегда проявлял неукротимую отвагу но когда возникает реальная угроза он ведет себя как трус когда словак довез нас до инсбрука вернее выкинул на пустыре посреди индустриальной зоны у него случился нервный припадок Мы с Берном поняли, что он всю дорогу пролежал в своем Ситроэне, трясясь и истерически рыдая. Он повторял, что мы совершили ошибку, и теперь мы должны вернуться. Я была уверена, что когда он нёс всякую чушь, то пытался выкинуть из головы картину, которая не давала ему покоя, образ распростёртого на земле полицейского. Нам долго пришлось его успокаивать. Я осталась с ним, а Берн отправился искать телефон. Прошла целая вечность. Наконец он нашел лавку с восточной едой и умолил хозяина египтянина разрешить ему позвонить. «Его отец кого-то пришлёт за нами», — сказал он потом. Сам он, конечно, приехать не мог. Полиция уже следила за ним. У Берна и у меня возникло подозрение, что его телефон уже под контролем, и что вместо его друга за нами придет австрийская полиция. Но выбора у нас не было. Мы ничего не сказали об этом Данка, чтобы не напугать его еще больше. Но, по-видимому, полиция не торопилась. Друг немца появился только через несколько часов. За это время у нас кончились запасы еды и питья, но никто не решился на еще одну вылазку. Друг немца привез нас прямо в гараж. Он не назвался, не сказал ни единого слова. Было ясно, что он не желает иметь ничего общего ни с этой историей, ни со всеми нами. Не знаю, почему он не отказался от этого поручения. Наверное, он как-то зависел от отца Берна. Потом мы видели его снова. Иногда он ходил за покупками для нас, но и в дальнейшем держался все так же настороженно. Мы ехали с ним пять часов, в основном ночью, в угрюмом молчании. Данка и я сидели сзади, Берн впереди. Немец навестил нас неделю спустя. Я узнала бы его, даже если бы он не представился. Когда они с Берном стояли друг против друга, их сходство поражало. Если бы не разница в цвете волос и глаз, у немца волосы преимущественно седые, а глаза светлые, могло бы показаться, что Берн стоит перед зеркалом. Затем немец раскрыл объятия, и Берн кинулся к нему и замер, словно притянутый магнитом, весь отдался радости встречи. Не знаю почему, но эта сцена меня растрогала. Мы тогда еще не успели прийти в себя, за всю неделю ни разу не вышли на улицу, не имели доступа к новостям, были словно в подвешенном состоянии, видели только человека, который приносил нам еду и не произносил при этом ни слова. И тут вдруг появляется отец Берна. Вот Берна и даёт волю эмоциям, словно маленький мальчик. Немец пожал руку мне и Данка. Мы были в смятении, напуганы, подавлены, а он такой бодрый, жизнерадостный. Он спросил, не скучно ли нам здесь. Но нам было не до скуки. Затем спросил, воспользовались ли мы компьютером, но нам это даже не приходило в голову. Тогда он сел за письменный стол и сказал нам, что мы можем входить в интернет совершенно безбоязненно. «У меня Брандмауэр, как в Пентагоне», — сказал он, «и IP-адрес, который невозможно вычислить». Он не стал объяснять, что причина всех этих предосторожностей — его нелегальный бизнес, торговля произведениями искусства. А большая часть таких сделок совершается по интернету. Мы сами это поняли. По крайней мере, я. Данка, наверное, тоже. А вот Берн остался в полном неведении, поскольку ничего не смыслил ни в компьютерах, ни в сетях.